А вот пока. Нет, надо ее проводить, не отвезти на машине, а именно проводить. Может быть, она ему что-то скажет по дороге. Сергей махнул рукой. Дорогу домой я как-нибудь найду, но сначала провожу вас. Что ж, мне будет только приятно, спокойно ответила Мальцева. Они стали прощаться с хозяевами. Ну, все», — подумал Сергей. «Встреча не состоялась. Интересно почему? И кто-то из них был на свадьбе. Все складывалось неудачно и просто скверно. Ниточка оборвалась, такая важная, такая перспективная, как сказал бы Саша Лабанов. С Георгием Мальцевым вышли из ворот и медленно двинулись по пустынной темной улице, затем свернули на другую, потом на третью, пересекли незнакомый широкий проспект и снова углубились в какую-то узкую улочку. Теплый ветер обдувал лицо, шевеля волосы в бархатно черном мягком небе, висела, как нарисованная, идеально круглая золотая луна. Однако ребята следуют за нами, вполне квалифицированно подумал Сергей, ничем себя не обнаруживая совершенно ничем, даже странно. Еще он отметил, что Мальцева задумчиво молчалива, и разговора не получается, она даже не стремится его завязать. Устали просел Сергей. Немного голова болит. Они шли по неширокой пустынной улице. От редких фонарей падали на темную мостовую четкие желтые круги. Где-то недалеко проехала машина, потом другая. За глухой оградой, ичую в прохожих, злобно рычала собака. Возле одного из домов, Мальцева сказала "Вот мы и пришли". Она протянула руку ему: "Спасибо, Сергей Павлович". Нет, это вам, спасибо, возразил Сергей. Замечательная была свадьба. Он кинул взглядом мрачный с погашенными окнами дом. На каком этаже вы живете? Я живу во дворе, она указала рукой на ворота. Вон, видите, в том доме. Как пойдемте, сказал Сергей. У вас такой темный двор, вы не боитесь? Майльцева кивнула. честно говоря, немного боюсь. Они медленно пересекли двор и остановились у крыльца небольшого одноэтажного дома. Света в окнах не было. "Когда же мы увидимся теперь?" спросил Сергей. "Я хочу показать вам свой очерк", задумчиво ответила Мальцева. "Значит, дня через два". «Но вы обещали, помните?" "Помню. «Так через два дня. Да, не раньше". Они попрощались. Мальчишка достала из кармана на ключа, осторожно, чтобы не шуметь, открыла дверь и исчезла за ней. Сергей закурил и направился через двор к воротам. Интересно, какая у нее семья, вдруг подумал он. Выйдя на пустынную улицу, Сергей огляделся. Где же ребята? И куда теперь идти, интересно? Пожалуй, налево, к проспекту Слабенькая ниточка редких фонарей убегала во углу, словно указывая путь. Кругом отчужденно, равнодушно спали дома или притворяли, что спали, глядя на Сергея черными проемами окон. Неправдоподобно огромная и яркая луна по-прежнему безмолвно висела в душном, вытканном звездами небе. Внезапно мимо проехала машина и остановилась невдалеке. Из неё вылез человек. Сергей, продолжая идти, машинально отметил про себя: не наша машина, Москвич. Человек наторопливо закурил и неожиданно двинулся навстречу Сергею. Ого, это уже интересно, подумал Сергей и только в этот момент отметил, что мотор москвича продолжал негромко урчать. А человек вышел из машины слева, значит, был за рулем сам. Сергей невольно украдко и глянулся. Нет никого не видно, странно. Когда они поравнялись, Человек тихо и вкрадчиво произнес "Здравствуйте. Это я, написал вам записку". Сергей внимательно оглядел незнакомца: Темные, гладко зачёсанные волосы, решительное худощавое лицо с небольшими усиками, под пиджаком белая расстёгнутая у ворота рубашка. "Нет, этого человека не было на свадьбе. Почему вы не пришли на свадьбу?" спросил Сергей. Не обязательно, усмехнулся тот. Вы написали: "Надо встретиться". Вот мы встретились. Значит, вы предлагаете кончать дело. Дальше его копать не надо. А деньги вам пригодятся. И как вы советуете кончать? Сергей тянул время. Он не знал, на что решится